Глава двадцать первая. Милана своими страхами умудрилась и меня заразить. Я даже не думала о том, что моим предкам что-то в этой феечке может не понравиться. Я же ее выбрал, выбрал. Какие могут быть сложности у мамы с отцом? А она вот взяла и заранила в мою головушку целую охапку сомнений. Большого труда стоило их не показывать. Милана, кажется, не заметила. Делова вид, что улыбается, а своё плохое настроение искусно прятала, но сама она себя не похожа была, совершенно забыла, что нужно извисть и отвечать на любую даже самую невинную фразу, о чём-то своём думала, где-то в облаках витала. "О чём вы такие? Вас там будут наказывать?" Кирюха своим детским чутьём уловил, что со взрослыми что-то не то. переложил из одной руки в другую свой огромный мешок с машинками потом поставил его на пол обе свои ладошки вложил в наши поддержка пришла откуда никто не ожидал даже милана улыбнулась отворачиваясь от зеркала в лифте там она за чем-то искала в себе несуществующие недостатки поправляла причёску помаду подтирала ну кого ты наказать всякое возможно так вы же уже большие мам как вас наказывать-то мы для тебя большие сынок А для бабушек и дедушек всё ещё маленькие. Пацан завис, приоткрыв рот. И вас могут в угол даже поставить или как? Не знаю, малыш, пока не знаю. Вот сейчас придём и посмотрим, на что способен родитель Ивана. Не грей в кирюх. Даже жалко стало парня, так он растерялся от новостей. Потрепал его по макушке, сжал маленькую, но сильную ладошку покрепче. Они хорошие, и просто так никого обижать не станут. Как ты, «Что, как я?» «Ну, вот...» Он подбирал слова, а я томился в ожидании. «Такие же хорошие, как ты?» Как теплым бальзамом облил, заставил расплыться в глупейшей дурацкой улыбке и очень удивился, что дядя Ваня чему-то так радуется. «Чего ты молчишь? Ты же будешь моим папой. Значит, хороший человек. Правда, мама?» Я ещё посмотрю на его поведение, малыш. Если докажет, что хороший, тогда и папа останет. Договорились? Зеленоглаза даже здесь не смогла себя отказать и испортила всю малину. Докажу, не сомневайся, милая. А лифт брякнул, сообщая, что мы доехали. Старый дом и техника такая же, проще пешком дойти, чем на лифте добраться. Но Кирюха уже слишком хотел обкатать это чудо инженерной мысли. Родители, привет. Моя отца с отцом уже ждали гостей, правда еще не догадывались, как сильно эти гости изменят их жизнь. Это Милана, моя будущая жена, а это наш Кирилл. Как бы так не заржать и не захрюкать в виде выражения их лиц. И эти люди меня учили, что нужно уметь всех любить, принимать и радоваться. Ну, как учили. Мать вещала, отец молчал, чтобы не нарваться на санкции в виде кислого борща или неглаженной рубашки. Добрый вечер. Миган решила взять огонь на себя, моя бесценная, самая лучшая женщина, смелая, как 500 волколаков. Мам, не двигайся, пожалуйста. Почему? Мама лишь бровью повела, а сама глаз не сводила со своей будущей родни, припечатывая её нехило, конечно же. А что поделать, если у неё вырос такой вот за сраный сын, между прочим, очень любящий и также сильно любимый. Я вас со всем хочу сфотографировать на память потомкам. Можно потом будет картины писать. Он и над вами тоже издевается, да? Феечке надоело тафта с упорога и чего-то ждать. Она расстегнула куртку, сняла шарф, принялась раздевать Кирюху. Я думала, только мне так повезло. Он у нас такой, да. Мама осмелилась сделать первый шаг навстречу гостям. Как будто реально боялась, что это призраки, и от первого же её движения могут оспориться. Меня зовут Нина Петровна. Всё, отвисла окончательно. Вспомнила, кто здесь хозяйка, забегала, засуетилась. А это мой муж, Иван Иванович. Можно дяде Ваней и тёте Нине звать, как вам больше понравится. А меня не будут Ваней называть. Кирюха вывернулся из материнской руки, глянул из-под лобья и попятился, готовился бежать, что ли. А зачем это, парень? Отец наконец-то тоже отвис. чуть медленнее, чем мама, заскайпел шестеренками в голове, зашевелил языком, руками, ногами. «Давай знакомиться, Кирилл!» «Ну, у вас же это традиция, да?» Кирюха смущенно подал ему свою ручонку, выдержал крепкое пожатие, даже слегка потряс руками, как большой, в общем. «Ну, ее к черту, эту традицию! Я и так уже устала в этих Ваньках путаться, еще одного мне только не хватало!» Мама до сих пор не простила отца за этот выбор. Она отправила молодого папу в ЗАГС давать мне совсем другое имя. Кажется, Петром должны были назвать или Серёжей, уже никто не помнит. А мне сказали, что решат вопрос, и Ваня ещё будет. Можно это буду не я. Можно и даже нужно. У пацана забрали одежду, попытались вытянуть из рук мешок. А что это такое, малыш? А это подарки. Он замялся, что-то хотел сказать, но очень стеснялся. Для дедушки, для меня пришло пора смущаться и батя. Подарками его никто не баловал особенно, тем более просто так без повода. Ага, смотри, дед, сколько много. Завчастие, блонки пластмассового транспорта посыпались на пол, весело так задорно покатились по всем углам. Да, внучок, вот ты меня порадовал. Это ж какая красота. Отец задумчиво потер подбородок, бросил на меня всего один красноречивый взгляд. Можно было бы убивать с глазами, я бы уже лежал мертвый. Да, они тут еще электрические, и на антеннах, и с пультами. На пол сыпалось все больше и больше барахла. Сынок, зачем ты здесь-то все это вывалил? Надо было аккуратно доставать. Это чтобы сразу дедушке понравиться, и чтобы он нас не выгнал. А в горле комок застрял. Похоже, парень умеет прятать свои страхи даже лучше, чем мы с Миланой. В ее глаза смотреть не рискнул даже. Всего секунды и отвернулся. Такая боль плеснула оттуда, что даже мне, тертому калачу и циничному поганцу, стало нехорошо. Мама вовремя пришла в себя от шока. Перестала разглядывать рассыпанные по полу запчасти. Что ты говоришь, малыш? Разве кто-то может выгнать такого славного парнишку? Она присела напротив Кирюхи, растерянно сжимая ещё в клочках пустой пакет, протянула к нему объятие. Иди сюда, будем с тобой знакомиться, как положено внуку и бабушке. Пацан неуверенно оглянулся на свою мать, словно спрашивал, что дальше-то делать. Милана также неуверенно улыбнулась в ответ. Потом чуть более ободряюще и даже немного подтолкнула в спину. Шаг. Ещё один такой же маленький. Все взрослые в помещении замерли, следя за этими шажками самого главного сейчас человека. Тебя можно звать бабушкой, да? Он всё же рискнул, повес на шее моей матери, правда, очень осторожно, чтобы на пол её не уронить. Можно, конечно, а теперь позволь мне встать. иначе мои коленки забудут как двигаться, я так на четвереньках и застряну. На четвереньках? Зачем? Кирюха подтисклся, заулыбался, быстро понял, что здесь ему ничего плохого не грозит, и теперь уже можно было мучить новеньких своим бесконечным любопытством. Я же старенькая, ножки болят, поэтому нельзя так долго приседать. Малыш Моя мама уже успела позабыть, что такое общаться с мальчишками такого возраста. Но не похоже, что расстроилась от новой такой возможности. Наоборот, уже умильно улыбалась. А, ну ладно тогда. Я подрасту немножко и потом буду тебя носить. Хорошо? Кирюха окончательно пришёл в себя, уже скинул ботинки и потопал вперёд с любопытством разглядывая обстановку. Сынок, только не трогай ничего, пожалуйста. Милана тут же обо всём забыла и рванула следом. Пацан засёк мамину коллекцию фарфоровых статуэток и уже прицелился к ближайшей фигурке. «Я только посмотрю, мам. Ну ты чего? Я же знаю, что они легко бьются». «Так, дружочек, сначала собери свои подарки, а потом дуй мыть руки. Сначала ужин, а потом будем хвастаться с тобой, у кого богатство круче». Отец, до того лишь молча наблюдавший, подал свой решающий голос. А может сначала поиграем, а потом уже? Нет, я здесь глава семьи, как сказал, так и будет. А у тебя правда настоящая? Можно потрогать? Отец как-то нервно прикрыл ладонью свою седую бородку. Пап, Кир у нас нормальный человек, драть тебя за волосы не будет. Не жадничай, чего ты Кирюха с благоговением гладил бороду отца, а у того в глазах светился священный ужас. «Ты, как настоящий Дед Мороз, заправдашь к ней?» «Вот как? Сейчас заморожу, вот!» Батя класснул зубами, пугая мальчишку. Тот со счастливым визгом унесся куда-то дальше. «Вы его простите, пожалуйста. Кир в незнакомой обстановке всегда ведет себя немного странно». Милана побежала следом карауля и контролируя. «Вот это сюрприз, сынок!» Мама наконец-то повернулась ко мне. Все это время она старательно избегала прямых взглядов. «Прости, родная, надо было, наверное, заранее все сказать, но я и сам не знал, что сегодня так внезапно соберемся». Помнил ее, зная, что простит, как обычно и как всегда, но стыд не отпускал. Не такая уж и молодая она, и сердце не такое сильное, чтобы переносить все легко и просто. «Да ладно, может, так оно и лучше». Она смахнула с лица мельчайшие слезинки, а потом все морщинки расправились, засияли в улыбке. «Я бы себе накрутила чего-нибудь, надумала, а тут пришли и показались, и все, я счастлива». «Так, сын, хватит мне тут слюни разводить». Отец, как обычно, говорил негромко, но с такой интонацией, что кровь начала застывать потихоньку, готовясь к чему-то недоброму. «Бать, а ты разве не рад? Смотри, сколько тебе подарков привезли. Ты давно мне на внука намекал. Вот, и обеспечил. Сразу готовенького, подрощенного. Чем ты недоволен?» «Доволен». Он огладил бороду, брови свел. «Незаметно по голосу. Ты ответственность взял, понимаешь? Раз привел этих людей в наш дом, не имеешь права передумать». «А, вот ты о чем». «Ты, мальчонку, не смей бежать. Сказал, что будет моим внуком? Значит, делай так. Если вдруг решишь их бросить, отца у тебя не будет, а внук у меня останется. И невестка». «Хорошо, я тебя понял. Мне осталось только усмехаться, сдержанно. В конце концов, не на Библии же ему клясться, что сам очень хочу Милану в жены. Оторву тебе все причиндалы в узел завяжу, если только посмотришь налево». А батя все сильнее расходился, заводился, даже пальцем и кулаком грозить начал. «Да с чего ты взял, что я налево собираюсь, Иван Иванович? Откуда такие дикие идеи взялись?» «Теперь уже я нервничать начал. Обидно же, черт побери. Обвинят в каких-то будущих грехах, которых ты не совершал и даже не собираешься, да еще и угрожают. Это разве справедливо?» «А куда ты бывшую дел свою? Несколько дней назад я не набыла». А теперь уже Милана. А если завтра ещё кто появится? Не появится, дедуль. Кирюха выскочил опять как чёрт из табакерки. Его, похоже, ничего не напрягало. И грозный голос деда не трогал никак. А ты откуда знаешь? Я эту бабу лугу обоями прогнал. Мальчишка гордо выпятил грудь, губёнку вперёд выпятил. И всех остальных прогоню. Я всех защищу. Не переживайте.